Глава четвертая. Варган вышел из каюты принцессы с каменным лицом. Что бы ни происходило там, за закрытыми дверями, для своих людей он всегда остается невозмутимым и твердым. Дракона сложно вывести из себя, но принцессе это удается с каждым разом все успешнее. Вот и сейчас все в груди клокочет от ее оскорблений. Признаться, он не ожидал такого хамства от принцессы. Обычно этот сорт женщин отличается скромностью и воспитанностью. Когда Варган вошел в каюту, он ожидал, что сейчас она бросится ему в ноги и начнет умолять о пощаде. В самом крайнем случае готовился унимать истерику девушки, которая рыдает и не может остановиться. Но во время общения с принцессой у дракона сложилось такое впечатление, будто девчонка с трудом сдерживается, чтобы не плюнуть ему в лицо – Такие эмоции порой одолевают его врагов, но никто из них не решался показать ему эти чувства, да еще так ярко. Все же среди магов почти нет самоубийц. Но Марианна превзошла все его ожидания. Боги в какой-то момент ему показалось, что она готова броситься на него с кулаками. Дикарка, а не благовоспитанная дочь короля. Варган поднялся на верхнюю палубу и оперся о бортик. Берег солнечного меча почти скрылся за горизонтом. Плыть им ещё долго. Предстоит пересечь тот самый Южный океан, о котором упоминала принцесса. Дракон так и не понял, она действительно круглая дура или пытается ей указаться. Она ведь прожила всю жизнь на берегу Южного океана, но пытается делать вид, что не понимает, где находится. Да еще так искренне, будто и вправду никогда не спрашивала, что это за огромная лужа плещется за ее окном. «Ну, как тебе, принцесса?» раздался голос его старшего помощника и друга, Арнхольда. Варган давно услышал его приближающиеся шаги. «Да вот думаю», — цокнул языком Варган, «сбросить ее за борт сейчас или довести до невольничьего рынка?» «Она настолько ужасна?» — нахмурился Арнхольд. «Я слышал, принцесса весьма хороша собой. Принцесса невыносима, как гарпия» усмехнулся дракон. «В каком смысле?» — не понял друг. «Бедолага, он еще даже не представляет, какой груз они везут на заре». «Она меня отчитала, обозвала и едва не побила». Тут уж Варган не удержался и рассмеялся. Арнхольд тоже усмехнулся. «Гарпе, как есть». «Не нравится, отдай мне», — неожиданно предложил он. Варган тут же перестал смеяться и посмотрел на друга, как на сумасшедшего. «По-моему, все на этом корабле начинают сходить с ума», — заметил он. «Раз она так тебя раздражает, я воспитаю», — не отступил Арнхольд. «Люблю усмирять темпераментных женщин и наслаждаться их покорностью», — мечтательно вздохнул он. «Знаю я твои методы», — протянул Варган с осуждением. «Нет, тебе я ее не отдам. У меня свои планы на эту куклу». Полагаю, в порт зеленого мы всё-таки все-таки причалим, предположил друг, и заглянем на невольничий рынок. Мужчины обменялись только им понятными взглядами, но вслух никто ничего не сказал. Подавать ли обед нашему не очень ценному грузу? все-таки уточнил Арнхольд. Конечно, без всяких сомнений, ответил Варган и вновь посмотрел на помощника с осуждением. Мы же не звери. «Я дикарей из Южных Островов», — расхохотался Арнхольд. «А ты что подумал?» — подмигнул он другу. «Всех кормить как полагается», — приказал Варган, не разделив его веселья. «Я даже вопросов подобного толка слышать не желаю». «Как прикажет капитан», — кивнул Арнхольд и ушел. Варган прикоснулся к борту и своей магией направил Зарю на 20 градусов южнее. Им предстоит пройти сквозь россыпь мелких и крупных островов. Часть из них контролирует отец Марианна, но добрая половина островов принадлежит аборигенам. Дикие, не знающие цивилизации, они все еще совершают кровавые жертвоприношения. Если бы магия не ушла из этого мира и драконье племя не потеряло половину долю своей силы, Варган лично приструнил бы этих дикарей. Именно через их ритуалы в мир проникает темная магия. Конечно, глупо было бы перекладывать на этих неграмотных дураков ответственность за все беды мира, но они приложили руку ко многим проблемам. К вечеру корабль прошел границу материка и вошел в островные воды. Очень скоро на горизонте показался первый остров. От суши нужно держаться как можно дальше. Благо запасов еды и воды у них хватит до конца путешествия. Нет необходимости подходить к берегу и пополнять запасы. Ночь прошла спокойно. Они следовали прямо по курсу без отклонений. Погода хорошая, ветер восточный, бури обходят корабль стороной. На следующий день тоже все было тихо, и не только в плане погоды. Из каюта принцессы не доносится ни звука. К концу следующего дня Варган не мог отделаться от странного ощущения, что она что-то затевает. Женщина, которая осмелилась рычать на дракона, теперь сидит тихо, как мышка. Нет, он не настолько наивен, не может все идти настолько гладко. Его догадки подтвердились, когда он увидел служку, разносящую еду по кораблю. Он возвращался с нижней палубы, держа в руках остатки предыдущего ужина, к которому, очевидно, никто не притронулся. «Эй, подойди сюда», — приказал дракон служке. Мальчик лет четырнадцати с испуганным видом приблизился к нему. «Это поднос из каюты принцессы?» — кивнул он на нетронутые порции в его руках. «Да, ва, ваше драконье величие», — подтвердил мальчик, заикаясь. «На обед она тоже ничего не ела?» — потемнел лицом он. «Да, и к завтраку почти не притронулась», — тихо ответил служка. «Ясно. Иди», — грубовато бросил Варган и потребовал к себе помощника. «Как ведет себя принцесса?» — резко спросил он у Орнхольда, когда тот приблизился. Как его помощник, он отвечает за кормежку всех пассажиров. Тот удивился его вопросу. «Как обычно?» — пожал плечами тот. «Она ест?» — с нажимом уточнил Варган, уже поняв, что помощник не в курсе происходящего. «Пожалуй, именно этого следовало опасаться больше всего — того, что Марианна откажется принимать пищу». Это единственная форма протеста, доступная ей в такой ситуации». «Мне не докладывали, что принцесса отказывается от еды», неуверенно протянул Арнхольд. «С чего вдруг такие вопросы?» «Это я спрашиваю, почему на этом корабле никто ни о чем не знает», рыкнул Варган. «Кто-нибудь посещал ее каюту?» «Только корабельный служка, разносящий еду», нахмурился его помощник. «А что случилось?» «Почему никто не следит за тем, как она питается?» — рыкнул дракон и решительно направился на нижнюю палубу. Подойдя к каюте принцессы, он уже хотел было распахнуть дверь, но вовремя опомнился. Хорошие манеры и банальную вежливость никто не отменял. Взяв себя в руки, он постучал в дверь. «Можно?» — уточнил Варган. «Входите», — раздался негромкий ответ.